Часть вторая. Юлия. В храме Весты. Гай мертв. Казнен по обвинению в измене. Мой муж, мой двоюродный брат мертв. Мне нужно быть осторожной. Когда стражники уводили его, Гай, осуждающий, сверлил меня глазами. Я осталась одна. — Новая рубина, Юлия? — спросил меня Марк в следующий свой приход. Подарок. А Ожерелье стягивает мне горло. Нитка с огненно-красными камнями. Подарок моего дяди. Ему нравится, когда я одета в красное. Моя жена носит зеленое, — как-то раз признался Домициан. Я ненавижу ее. Ты должна носить красное. Он преподнес тебе камни в знак извинения, — тихо пояснил Марк. Тем самым он дает тебе понять, что не хочет перекладывать на тебя грехи Гая. «Грехи? Какие грехи?» — мой голос прозвучал пронзительно громко. Слова извергались из меня, вылетали ураганом, и когда я поведала о голосах, доносящихся из тени, о глазах, наблюдающих за мной из углов, лицо Марка приняло озабоченное выражение. Он заставил меня сесть на мраморную скамью Атрия и заговорил совсем о другом. Он стал великим утешением для меня». Иногда он напоминает мне отца. «Ты горюешь о сказал Марк. «Никто не попрекнет тебя за твое горе». С Гаем мне всегда было нелегко. После двух недель брака он стал спать на отдельной кровати, и мы встречались с ним только за обедом, где он странно смотрел на меня. И неожиданно до меня доходило, что я снова бормочу что-то невнятное себе под нос и грызу ногти до крови. Он озлился на меня, когда я отказывалась есть, хотя стол был накрыт в его новом роскошном треклинии, стены которого украшали позолоченные изображения животных. «Я вижу их глаза», — тихо произнесла я. «Они смотрят на меня». «О, боги, Юлия!» Но я всегда видела эти глаза. Чаще всего глаза моего дяди. Он велит мне называть его дядей, а не господином и богом. Даже господин и бог должен иметь того, кто его не боится. Но я боюсь его. Ведь он и бог, и господин, во всяком случае, моего мира. — Они как аспиды, — задумчиво сказала я Марку. Его глаза такие черные, как аспиды. Лицо Марка снова приняло недоуменное выражение. — Скажи, ты здорова? «Юлия. Веста. Святая мать, богиня дома и очага, как я завидую твоим жрицам-весталкам в белых одеждах, которым мужчины под страхом смерти не смеют даже прикасаться. Я тоже хотела бы стать весталкой. В храме я всегда буду в безопасности, там я не буду видеть никаких глаз. Веста, храни меня. У меня нет веры ни в кого, кроме тебя».